Глава 3. Он назвал тебя мисс Кларк? Нора поджала губы и стала молить о выдержке, пока в толпе распространялись недовольные шепотки. Это собрание жильцов проходило совсем не гладко. Уже второе подряд. Нора не то чтобы считала, да и предыдущее было по сути коллективным скорбным плачем по Донни, но это о чём-то говорило. Этим утром, собравшись в попыхах, соседи Норы на вид были столь же потрясены и ошеломлены, как и в прошлый раз. Привычные дела, отчеты о жилищном обслуживании, бюджет, график мероприятий — все это перенеслось на будущее. Все из-за молодого человека на балконе и его отвратительного письма. Его письма. Мэриан, сказала Нора, стараясь не выдать голосом своего возмущения. Может, вернёшь мне пока что письмо? Мисс, ответила Мэриан, подчёркивая слово, восклицая: Мисс! И точно ещё не собираюсь возвращать письмо Норе. Женщина смотрела на него сквозь очки, словно пытаясь воспламенить его взглядом. Даю бал за отсутствие предупреждений в отношении тебя, Нора, но вообще всё это не по-соседски. Верно, сказала Нора, стоя у стиральной машины и протягивая руку за письмом. Если бы только чужие, произнесла тихо Эмили, тряся головой. Здесь не понимаю, как это должно работать. вмешался Джонас, скрестившие руки поверх тощей груди. «Люди въезжают и выезжают. Это типа отеля?» «Ага», — ответил Бенни, тоже скрестив руки. Они с Джоной всегда сидели вместе. Бенни, будучи чуть младше и тише, уже давно пребывал в неизменном восхищении от громких заявлений 80-летнего Джона. «Типа отеля», — ужаснулась Эмили. Мэриан мягко похлопала жену по руке в знак поддержки, однако сейчас ее внимание было разделено между утешением и возмущением, поскольку она все еще смотрела на письмо. «Он уже подал заявку на регистрацию!» — возопила она обиженно. И Нора с точностью поняла, что та чувствовала. Мужчина с той утренней встречи в конце концов ничего не понимал про этот дом, Все дни после их встречи Нора проводила золотой час у себя на балконе, слушая его движения внизу. Сначала она убедила себя, что ждала лишь возможности закончить разговор, рассказать, почему она обязательно влюбится в этот дом так же, как она. Но правда в том, что она в тишине предрассветных сумерек ждала не только этого. Она ждала его нежной улыбки, его шёпота. Она была убеждена, что он вернётся. Но его не было. Он лишь прислал письмо. Она сделала шаг вперёд, движимая новой волной возмущения от такого предательства, и потянула письмо из рук Мэриан, надеясь, что оно утратило часть своих сил с тех пор, как она открыла его прошлым вечером. Тогда, стоя у кухонного стола, Нора осознала, словно в голове завыла сирена, что пока она, наверняка, от дефицита в окружении мужчин её возраста поддавалась какому-то балконному гипнозу, очаровавший её парень строил свой коварный план. Заявка на регистрацию была понятна, но ведь он задумал ещё и какие-то, как он написал, небольшие улучшения, которые не сильно потревожат других квартирантов. Квартирантов у Норы чуть мозг не вскипел. Он планировал начать с понедельника, планировал, что это не займёт больше двух недель, планировал, что помещение, помещение возмутительно будет готово к сдаче в краткосрочную аренду уже в начале июня. А она пока что Спланировала только это экстренное собрание, Норра прокашлялась. Я сделала распечатки с сайта, которым он собирается пользоваться, объявила она, потянувшись к стопке бумаг на стиральной машине. Не самое духоподъёмное решение использовать стиральную машину в качестве кафедры, но ситуация экстренная. Как вы видите, минимальный срок аренды у них 3 дня, а максимальный полтора месяца. В этот момент Нора уловила, как постепенно побледнела Эмили, сжимая только что полученный листок. Эмили всегда была очень восприимчивой, склонной к переживаниям, но после небольшого инфаркта пару лет назад, он и стал причиной её преждевременного ухода на пенсию, всё обострилось, и это даже до смертей Нонны и Донни. Дважды в неделю Нора покидала рабочий стол, чтобы пообедать с Эмили. Эту обязанность они чередовали с мистером и миссис Саллос. Она считала, что Эмиле надо обратиться к психотерапевту, но пока что все ненавязчивые советы Норы воспринимались в штыки. "3 дня это плохо", сказал мистер Саллос. "Это те, кто приезжать на выходные, на покастье ты уедут. А я сомневаюсь, что парень будет ухаживать за квартирой, будьте это хороший отель." Эмили передёрнула, и Нора внутренне поморщилась от того, что мистер Саллс всё усугубил, но он ведь был прав. Нора видела адрес отправителя на конверте: Will Sterling. И снова предательство. Фамилия была не Пастернак. Зато у него было имя врача из сериала Главная больница, что Нора нашла крайне оскорбительным. Жил довольно далеко, в южной части города. И регулярные поездки сюда доставляли бы много хлопот, особенно учитывая его режим работы. Он мог или забросить квартиру, или нанять кого-то для поддержания порядка. А это значит больше людей, больше суеты. Суета не в правилах этого дома. Или не была в них до недавнего времени. Нора мы можем этому помешать, спросила миссис Саллос. изменить устав но рословно престыжённое сглотнола если бы она лучше старалась то изучила бы жилищный устав сразу после смерти нонны она бы внимательнее отнеслась к тому что по сути его не обновляли с тех пор как нонна попыталась перевести здание в кондоминиум Она бы сделала всю необходимую уборку и ремонт, пока Донни был жив, чтобы не возникло таких ситуаций, как сейчас. Но она не постаралась в этом уж точно. Она разбиралась с переездом и работой, с документами на квартиру, нонны, она скорбела. Нор прочистила горло. Нет, не можем. когда вы им занимались, то поставили условием, что любое решение, касающееся здания, должно приниматься единогласно всеми жильцами без исключения. Нора всегда любила это в истории дома, обещание, данное жильцами друг другу много лет назад, официальная печать, подтверждающая, что они стали друг другу семьёй. А теперь Пока Уилл Стерлинг строит где-то там свои планы, Норе пришлось признать, что всё это было, как сказала бы Нонна, очень не кстате. И поэтому теперь нам нужен племянник Донни, сказала миссис Салла, качая головой. На несколько мгновений все затихли, и сердце Норы сжалось. Они были в шоке от случившегося. У Донне всё это время был кто-то, о ком он ни разу никому из них не сказал, и это само по себе было похоже на предательство. Ужасный поступок с его стороны, произнёс Джонас Урова, и Нора не сразу поняла, что он вовсе не о своём усопшем друге. Превратить эту квартиру в номер отеля. Эмили всхлипнула, и Мэриан сонова мягко похлопала её по руке. Миссис Саллос спросила: "Как он может так поступить с Донни?" Все затихли. В этот раз больше с грустью, нежели в удивлении, и Нору вдруг охватило желание заступиться за своих соседей, за Нонну и Донни. Если Уилл Стерлинг появится здесь ещё на одно утро, он сказал: "Увидимся". Вот что она должна сказать ему. И вот за это она любила этот дом, за то, как люди, не связанные кровным родством, заботились друг о друге словно семья. Она уловила какую-то перемену. Все разом подняли на неё взгляд, будто внезапно всерьёз отнеслись к вопросу миссис Саллос. И что это значило? Теперь было неважно, как именно предал её Уилл Стерлинг ради нанны и всех соседей, нора обязана была пресечь его планы по сдаче квартиры в аренду. В конце концов никто и глазом не моргнул, когда нонна попросила Нору сменить её. Никто не усомнился, потому что они доверяли нонне и верили, очень верили в Нору. Она выпрямилась, ободрённая этой их верой. Она совсем справится. Она обязана. Он не поступит так с Донни, твёрдо произнесла она. Я не позволю. И тут она осознала, что на самом-то деле все смотрели не на неё. "Здравствуйте", сказал кто-то сзади. Голос она узнала сразу. Это было другое "Здравствуйте". Не мягкий, осторожный вопрос с балкона Уилла. Нет, Донни, она из принципа будет считать это балконом Донни. Это. Здравствуйте, он произнёс во весь голос, уверенно, даже не обернувшись. Она поняла. Он улыбается. Илюс смехается. Это: "Здравствуйте", говорила, что он стоял прямо там в тот момент, когда она необычайно уверенно заявила о его будущем в этом доме. От этого: "Здравствуйте", она в ужасе обернулась. На долю секунды, смущённая и ошеломлённая, она приняла ту же позу, как когда уронила растение, замерла, как статуя, зажмурив глаза и задержав дыхание. Всё настолько походила на то утро несколько дней назад, что ей пришлось напомнить себе, в чём разница. В прачечной пахло пылью, в руке она держала письмо Бенни, незначительно, хотя и запоздало к кашляну, а ещё она была полностью одета. Она открыла глаза и повернулась к нему. И так. И так. Он был выше и стройнее, чем казалось раньше. Ракурс, с которого она смотрела на него в первый раз, искажал пропорции. Лицом к лицу казалось, будто он заслонял с собой весь коридор. Рельеф груди отчетливее виднелся под футболкой с длинными закатанными рукавами, и ни одной из рук он не схватился за ней испуганное сердце. Он держал их в карманах широких потускневших джинсов. Всё в положении его тела выдавало, что ему привычно и комфортно. Нора решила, что он и правда усмехался. Усмешка подходила его позе и ужасно хорошо выглядела на его всё ещё красивом лице. Встрёпанные будто ветром волосы, густые тёмно-каштановые, дополняли тёмные брови, и ресницы, за которые ей бы пришлось отдать минимум полторы сотни баксов в Сефора, потому что мир несправедлив к женщинам. Может, она бы заметила ещё и цвет его глаз, но была слишком озабочена очередным предательством этой трансформации между балконом и прачечной. На нём не было очков. Очки ей очень понравились. Ты сказала она, не подумав, и лицо загорелось от того, как это прозвучало в её же ушах. Единственный слог выражал не столько презрение, сколько нанесённую боль и пронзительное разочарование. Письмо в руках тяжелело, казалось, безразмерным. Он не ответил. Только усмешка поколебалась. Нора и сообразить ничего не успела, как он обошёл её, вытянув руку. На лице его появилась широкая, обезоруживающая, совершенно очаровательная улыбка, и она почти застонала, поняв: он точно знал, кому улыбаться, чтобы разрядить обстановку. "Привет", сказал он миссис Салл, протягивая руку. "Я Лилл Стерлинг. О, Боже, ответила она, пожимая её. Она обожала сериал Главная больница. Вы должно быть слышали обо мне, сказал он, стыдливо улыбаясь. Он как бы устремил всего себя к женщине, сутулился, что, видимо, было для него естественно. Его врачебная учтивость напомнила ей о сиделках, которые ухаживали за Нонной в её последние дни. Когда он двинулся в сторону мистера Саллоса, его поза одновременно осталась такой же и чуть изменилась. Он сказал: "Здравствуйте, я Уилл. и так поднял брови на крепкое рукопожатие мистера Салласа, что тот и сам мог бы воскликнуть «О боже!» — польщенной реакцией Уилла. Нори пришлось сдерживаться, чтобы не закатить глаза. Он направился к Мэриан с Эмили, и к Нори, наконец, вернулся голос. «Я достаточно вас представила, передав содержание письма», — заявила она ледяным тоном. и её голос прозвенел на весь подвал соседи как будто разом вспомнили себя и её очнувшись от чарного прибывшего оил выпрямился почувствовав этот холод а когда посмотрел на нору улыбка сошла с его лица в тесноте помещения если бы он сделал лишь шаг назад от выстроенных полукругом стульев то оказался бы Рядом с ней, будто они напарники по дурацкому школьному проекту, где надо вставать перед всем классом и делать вид, что ты и не страдал, делая всё сам, пока другой расслаблялся. Нора прокашлялась, решив продемонстрировать, хотя это была совершенно ложь, что она готова была спорить. Мы Я не хочу причинять никому из вас неудобства. Тут же встрял он, и когда она метнула в него гневный взгляд, он поднял руки, мягко, почтительно и до смешного серьёзно сдаваясь. На самом деле, мне даже повезло, что я нашёл всех вас сразу, потому что я бы хотел, хотел объяснить, что нашёл лазейку в документах и хочешь этим воспользоваться, отрезала Нора, поднимая письмо. Мэриан издала негромкий хмм, словно нора забила очко. В другой ситуации она была бы рада такой поддержке, но когда Уилк к ней повернулся с поднятыми как бы в удивлении бровями, но в совершенно спокойной позе, возникло ощущение, будто он выигрывает. Он знал, что может подловить её на словах о документах. Не вижу здесь никакой лазейки. сказал он, пожимая плечами. Жилищный устав не запрещает владельцам сдавать квартиры в краткосрочную аренду, а я, владелец, если бы он не бесил её так сильно, она бы подмигнула. О, парень, ты пришёл к нам в дом и ведёшь себя так, словно Донни вообще не существовал. Послушайте, сказал Джона, то он у него был приказной, хотя вес у нём было не больше 60 кг. И указывал он на Уилла с шишковатыми поражёнными артритом пальцами, так что эффект был несколько смазан. Не думаю, что вам стоит общаться с ней в таком тоне. Она здесь главная. Да, сэр, ответила Уилл. Я в курсе, что она президент вашей ассоциации, поэтому и написал ей первой. Но понимая, что все вы прожили здесь несколько дольше. "Вы о чём вообще говорите?" почти закричала Мэриан. "Нора с нами уже 20 лет". Даже не взглянув, Нора ощутила, что Уилл повернулся к ней. От его взгляда у неё весь правый бок обдало жаром. На несколько секунд все затихли и ждали, пока Уилл ответит. «С Мэриан Гуднайт разговор такой, если она задает вопрос, ты отвечаешь, и быстро». Все это знали. Все, кроме Уилла Стерлинга. «Я думал, вы сказали, что переехали в прошлом году», — сказал он с пылающего правого бока норы. «В прошлом году!» — воскликнул Джона. «Да она жила здесь с пеленок». «Она не жила здесь с пеленок», — поправила миссис Саллас. «Ты путаешь с Бенни». Джона почесал лоб, посмотрел на Бенни, который и в самом деле провел в этом доме добрую часть детства, лет сорок назад. «Она появилась тут, когда ей было девять, помнишь, Джона?» спросил мистер Саллас. «У нее была стрижка под горшок». Джона нахмурил тонкие седые брови, А затем хлопнув по колену рассмеялся. Точно, я тогда всё лето звал её Ринго. Бенни рядом с ним фыркнул. Хорошо, что ты отрастила волосы. Теперь правый и левый, словом оба бока горели от смущения. Не коснуться своего хвоста, чтобы убедиться в его наличии, казалось героическим усилием. Прямо сейчас ей было столь же неловко, как и в девять лет, когда она стояла у этого дома с родителями на горячем асфальте, с новым чемоданом и ужасной тревогой. — Вы жили здесь с девяти лет? — спросил Уилл, не как в золотой час, но все же мягче и тише. Она посмотрела на него. Карие глаза. У него были карие глаза на оттенок или два светлее волос и бровей. Они так сфокусировались на ней, что разглядеть оттенок было легко. Хм. Это сложно. Сложно, повторил он. Её ошеломил его взгляд и томный голос, так что на секунду она даже забыла о своей публике и даже о том, зачем они тут собрались. Но тут Джона закричал «Что они говорят?». Она снова посмотрела на своих соседей. «Ничего, это не важно». Краем глаза Нора уловила движение Уилла, но не повернулась, чтобы рассмотреть, что он делает. «Он уходит», — подумала она, стараясь испытать от этого облегчение. Коля на то пошло, она, по крайней мере, остановила каток его шарма до того, как он тронулся. Сейчас он уйдет, а она продолжит думать, как все решить. Она ждала, глядя вперед, что он хотя бы вскользь попрощается с ними. Но нет. Мисс Кларк обратился к ней Уилл, прямо как в своем кошмарном письме. — Мы можем поговорить снаружи? Он не стал ее ждать. Нет, он вышел из подвала, словно палку проглотил, что было совсем не похоже на ту расслабленную и очаровательную манеру, с которой Уилл здесь появился. Когда Нора со вспотевшими ладонями поднималась по затхло пахнущей подсобной лестнице, она почти надеялась, что он уже ушел. Несколько минут ушло на то, чтобы не обращать внимания на какофонические последствия его появления в подвале. Соседи разразились критикой Уилла Стерлинга. "Хам!" мнение Мэриан, с которым согласились Джон и Бенни, какой-то угарёмый, предложил мистер Саллос. Ему возразила более приветливая миссис Саллос, сказав: "Наверное, он просто нервничал". И наконец, очень высокий, высказалася Эмили, и, видимо, это был не комплимент. Затем все разом начали высказывать советы и напоминать Норе о личных причинах неприязни к краткосрочной аренде. Выходя с лестницы во двор, она слышала требования и увещевания. Но она должна ему объяснить, ему надо дать знать, что ему придётся понять, что она открыла двери, вышла в ясный тёплый день. А Уилл стоял и ждал ее по центру двора, скрестив руки на груди, уставившись вниз на черный кованый железный стол, бывший общей собственностью всех соседей. Он едва ли заметил, как она подошла, и даже не дернулся, когда Нора встала совсем рядом. Нахмурившись, он не сводил взгляда со стола, как будто высматривал что-то в нем. И ей почему-то страсть как захотелось присоединиться к высматриванию. Должно быть, они выглядели, будто склонились в печали над гробом или могильной плитой, а не над столом, где Джона с Бенни на прошлой неделе устроили весьма постыдное соревнование в поедании картофельных очистков. «Вы сказали, в прошлом году». Он, наконец, нарушил молчание. Нора посмотрела на него, но он не ответил тем же. Он как-то прицепился к столу и определённой, совершенно неважной точке её биографии. Это отчасти правда. Я переехала сюда в прошлом году, а ребёнком я каждый год я проводила здесь лето и часто приезжала по праздникам. Вот что Джона имел в виду, когда сказал про 20 лет. Руки у него шевельнулись, напряглись, но он промолчал. Её раздражало это сердитое молчание. И чего он ждал? Что она расскажет ему всю биографию за несколько минут их предрассветного разговора? Хотя и сам ни словом не обмолвился об этом ужасном плане по аренде квартиры. Это ей следовало его отчитывать. Она бы начала с его выходок в подвале. Да, она хотела его ухода, но то, как он вышел, было грубо, она бы так и сказала. Она бы указала ему на его манеры, Нонна так бы и поступила. Но когда она повернулась к нему и открыла рот, всё её негодование превратилось лишь в Я думала выносить очки. Она тут же снова уставилась на стол, под который ей в этот момент очень хотелось спрятаться. Он к тому же отлично подошёл бы в качестве надгробия в виду её преждевременной смерти от стыда. Уил рядом прокашлялся. Он заговорил, возможно, опять со усмешкой, нора не знала, она была поглощена своей новой могилой. На шоу иногда. Но у меня есть и контактные линзы. Ах, да, конечно. Наверное, очень удобно? Повисла долгая пауза. Во время неё он без сомнения пытался подавить смех. Мисс Кларк. Презнё сон наконец, и лучшим в этой фразе было то, что она подожгла в ней желание вновь заговорить или хотя бы напомнила о его письме и о том, зачем они вообще здесь собрались. Они повернулись друг к другу. Уилл опустил руки и сунул их в карманы. С каким бы хмурым и обескураженным лицом он ни покинул подвал, сейчас оно смягчилось. Само собой, этому помогло нелепое замечание по поводу его очков, и девушка мысленно щёлкнула себя по носу за то, что дала ему такую фору. Не обязательно называть меня мисс Кларк, сказала она, хотя по строгости тона можно было подумать, что к ней следует обращаться именно как к мисс Кларк. Можете звать меня Нора. Тогда Нора, ответил он, спустя секунду, И оказалось, лучшее от этого не стало. Во-первых, потому что ей через чур понравилось, как он это произнёс и как посмотрел на неё в этот момент. Словно он знал её. Под футболкой ей вдруг стало тепло от раздражения? Да, она точно назвала бы это раздражением. Ни какие другие варианты чувств к этому мужчине были недоступны. "А вам надо уяснить", начала она, потому что при мысли о советах соседей спадало раздражение, что это здание вряд ли подходит для организации того, что вы описали в своём письме. "Не вижу никакой проблемы. У меня есть квартира, в которой я не намерен жить. У меня есть разрешение сдавать её в аренду на краткосрочной основе. Здесь всё подходит." Ну ладно, вот теперь он раздражает, совершенно откровенно раздражает. Дело не в вашей, в вашем помещении, щёки у неё загорелись. Почему слово помещение прозвучало так пошло? Загадка, она поспешила продолжить. Дело в людях, что живут здесь. Мы не подходим для этого. Вам не придётся ничего делать. Как я и написал, я займусь уходом за квартирой и сделаю всё возможное, чтобы вы не сможете этого делать. Вы живёте на другом конце города и всё время работаете. Сами так сказали. Челюсть у него дрогнула. Я не хочу причинять никому вреда, но уже причиняете. Поймите. Отлично, подумала Нора, помнишь реплики? Поймите, что этот дом особенный. Все её жильцы живут здесь уже очень давно, и мы точно. Вы здесь уже 20 лет, да? Она прищурилась. Пусть так, да. 20 лет? Хотя не понимаю, почему для вас это так важно. В любом случае, я знаю об этом месте всё, чего не знаете вы, и уверяю, из-за вас у жильцов будет немало проблем. Но это неправда. Она недоуменно моргнула. Что неправда, что вы знаете всё. Например, вы не знали, что дома нет в реестре запрещённых к сдаче в краткосрочную аренду зданий. Ладно, два очка уходят к нему, если надо будет сообщить счёт Мэриан. Он был прав. Вот что было хуже всего. Он был совершенно прав. И всё же, всё же 20 лет. Нельзя забывать, что Нора знала множество неизвестных ему вещей. И намеренно была их использовать. "Я помню, вы сказали, что плохо знали своего дядю", сказала она, и его взгляд тут же переменился. Уверенность пропала в одно мгновение, сменившись сначала опаской и уязвимостью, а затем, когда она договорила, твёрдостью и решительностью. "А я знала его хорошо. Он бы этого не хотел. Он любил эту квартиру". Он уставился на неё, далеко не тем мечтательным звёздным взглядом, как в их утреннюю встречу, совсем не тем взглядом. "Наслышан", отрезал молодой человек. "Просто мы?" сказала она, даже радость, что в голос просочились умоляющие нотки. "Мы семья". На секунду ей показалось, что это сработает. Он потупил взгляд в землю и переступил с ноги на ногу. Ей показалось, он даже кивнул. Но если и так, то не в знак согласия. "Что ж, Нора", ответил он. И ей не понравилось. Как встретил её взгляд своими глазами без очков и всяких признаков понимания. "Я не член вашей семьи, так что" Так что это так что прозвучало как заявление, как бы дружелюбно ни началось их общение на балконах, вернуться к нему невозможно. Теперь они по разные стороны баррикад. Во дворе было непривычно тихо. недвижна, и у неё возникло ощущение, будто за ними наблюдают, будто все разошлись по квартирам и теперь сквозь задние двери наблюдали с любопытством и озабоченностью, как Нора решит ситуацию. Так что, думала она, присваивая это заявление себе. Первый, она не сломается. Она не сдвинется с места, где воздух между ними словно становился всё более разреженным, а тело гудело от странного сковывающего смятения, смеси гнева и притяжения, досады и радости. Первой она не сломается. Когда его телефон пиликнул снова, она не дрогнула, но стоило ему потянуться за устройством в кармане и взглянуть на экран, она позволила себе с облегчением выдохнуть. Победа по умолчанию это всё ещё победа. Мне надо идти, сказал он, но было ясно, ему очень не хотелось первым покидать поле боя. Отлично, подумала она, лилея мысль, что все соседи увидят его уход. Когда он развернулся и пошёл к задней изгородь В ней вдруг проснулась безрассудная, незаслуженная уверенность. "Трудности я вам обеспечу", крикнула она ему вслед. Он застыл, затем развернулся и, кажется, посмотрел мимо неё на здание, на балконы, и стало интересно, увидит ли он наблюдающих за ними соседей. Улыбка. Нет. Усмешка снова заиграла у него на лице, и она подумала: "Поверить не могла, что подумала, что было бы неплохо украсться ту усмешку, поцелуем". "Раз так, хорошо", прокричал Уилл через двор. "Хорошо, что к трудностям я привык".